2.32. Разговор с кустами козьей ивы. Капитан-фотограф все-таки не удержал спицы в руках. Со звоном упали они на пол, клубок шерсти покатился под стол. — Так вот кто папашка, — заикнулся капитан, — а я-то думал. — Да, я папашка, — подтвердил Шурин, — а дядя Кузя с лёхой моя бригада шурин гордо оглядывался его некрупные мало голубые глаза с большим достоинством мигали над щеками самый незаметный самый скромный сказал капитан его бьют по щекам он падает на пол и он же папашка пускай бьют сказал шурин «Пускай ранят но папашка это я и он еще вяжет воскликнул капитан «Да, я вяжу», — скромно подтвердил Шурин. «Вяжу носок для каменной ноги. Скажу вам честно, что в крапиве валяется вовсе не памятник культуры. Это моя собственная, запасная нога. Ей бывает холодно во время заморозков. Конечно, я мог заказать этот носок Лехе или дяде Кузе, но решил связать носок для своей ноги, собственноручно. ей это будет приятно» потому что пользуюсь я ей сейчас редко, тяжеловато. Пусть хоть погреется, бедняга моя. Выслушав всю эту ерунду, Кум Кузя и Леха Хоботов закатили глаза, сложили руки на груди и стали глядеть в потолок, выражая тем самым свою печаль по поводу одиночества каменной ноги. Я не выдержал и засмеялся. «Что тут смешного?» — нахмурился шурин Окаменелая нога валяется в крапиве. Ей одиноко, холодно, неуютно. «Жалко ногу», — сказал я. «Ну, просто смешно слушать, все это вранье. Шурин Шура — папашка». Ну, морили. Кому нужен папашка, который вяжет носки, подставляет свою морду под удары летающие руки? Это не папашка, это дубина стояросовая. «Почему ж нельзя прикинуться?» — сказал Шурин. «Я скромный». Нельзя, никак нельзя прикидываться, — сказал я. Настоящий папашка — это остров, тонущий в озере. Это ночь, которая давит на сердце. Это два дергача. Сам не знаю, для чего я вскочил с места, подлетел к Шурину и слегка дернул его за нос. «О — О! — закричал ошеломленный Шура. А я побежал к двери и сразу же... Ринулась за мной летающая лёхина рука. Забыл, забыл таки, Леха Хоботов, что я москвич. Уж не знаю, что хотела сделать со мной его рука. Поймать ли, задержать, дать по шее. Но не был бы я москвичом, если бы вдруг на пороге не прищемил дверью Лехину конечность, а дверь заклинил на крючок. В непролазной, прочной и безымянной тьме добежал я до берега и увидел светлую лодку на черной воде. Я прыгнул на свое бамбуковое место, и одуванчик сразу вынес меня на середину реки. Я и весло то взять не успел, а одуванчик уже летел по реке подальше от суршуриного дома. Есть на свете такие люди, которые умеют убегать. Сидят-сидят вместе со всеми за дружеским столом, едят, пьют, смеются и вдруг вскакивают, хлопают дверью и бегут. За ними гонятся, кричат, извиняются, уговаривают, а они бегут, бегут, убегают, а потом уж падают в траву и плачут. Мне такие люди не очень нравятся, но я, между прочим, и сам такой человек. Не знаю почему, но порой я и сам так вскакивал и убегал, прятался и плакал, а потом уже бежал дальше. Где бы я ни был... Где бы ни жил, я в конце концов Обязательно оттуда убегал Только скорость убега была разной То помедленней, то побыстрей Вот и сейчас Я убегал Но не плакал, а смеялся Мне было легко и весело И если бы настигла меня сейчас летающая рука Я бы ее немедленно утопил Но летающая рука не настигла меня И не могла настигнуть Летающие руки обычно ленивы. Летать-то они летают, но зачем им, скажите на милость, без толку летать? Ну, настигнет. Ну, даст по зубам, а дальше-то что? А ведь ночь была уже на земле. Полная, окончательная ночь. Ничего светлого не светило в ней, только серебряный одуванчик. Да немыслимый орион. Под орионом, перед одуванчиком, уже шевелился уже мутно набухал новый до солнечный туман от берегов от корней осин и засок выплывал он но был еще легок и нежен тащ и невесом э, -э, -э, -э послышалось издалека капитан фотограф зовет подумал я эх надо возвращаться бросать его нельзя я и так уж его обидел помешал вязать Интересно, чего это я так восстал против вязания? Ну, сидел бы себе на носу лодки и вязал. А Орлов и Клара? Их тоже жалко бросать. Настоящие они или поддельные, и все равно друзья. Да, жалко, что я построил самую легкую лодку в мире. Надо бы строить понадежней, покрепче, чтоб все влезли. И Орлов, и Клара, и капитан. А так неловко получилось. Построил для себя... Сам поплыл. Я развернул одуванчик, взмахнул веслом и скоро увидел свет в окнах шуршуренного дома. Два темных куста козьей ивы, как два темных шара на берегу. «Ты куда делся?» — послышался голос, и в одном из кустов вспыхнул огонек орзловской папироски. «Надоело в доме сидеть», — сказал я, — решил покататься. «А меня что ж бросил?» — послышался голос капитана-фотографа из другого куста. Этот куст был плотнее Орловского, вместительней и гуще. «Да нет, что ты?» — ответил я. «А насчет вязания ты не обижайся. Вяжи сколько душе угодно. Сиди на носу лодки и вяжи». «Насчет какого вязания?» — послышался третий голос из капитанского куста. «Как ни странно, это была Клара». Капитан что-то забормотал ей в ответ. Я не мог расслышать разговор, их увязал в кусту. Ясно было, что они пререкались. «Вылезай на берег», — сказал Орлов. «Пошли спать к Шурину на сеновал». «Да нет», — сказал я, — «мы дальше поплывем». «Эй, капитан, садись на корабль». «Давай у Шуры переночуем», — ответил капитан. «А завтра поплывем». «В лодке переночуем», — сказал я. «Не тяни, спускайся к воде». «Эй, вы!» — крикнула вдруг Клара. «Плывите один!» «Капитана, я не отпущу!» В капитанском кусту снова начались какие-то пререкания и взволнованный шепот. «Видал?» — сказал Орлов. «Она его уже не отпускает». «Ерунда!» — отозвался капитан. «Никто меня не удержит. Завтра после обеда поплывем». «Ну да, конечно», — иронически протянул Орлов. «Завтра после обеда». «Нет, брат, не жди капитана. Плыви один». «Капитан, — укоризненно сказал я, — капитан-фотограф, милый, вяжи, делай, что хочешь, только не покидай корабль, мы ведь с тобой только вперед идем. Слушай, давай завтра. С Кларой хочется еще поболтать. Интересно, знаешь, борьба, борьбы с борьбой. Может быть, ты со мной, Орлов? Да ведь я опоздал, а кто опоздал, тот опоздал». «Плыви один, не теряй времени, скоро и луна взойдет». Я шевельнул веслом, отвел лодку от берега, а дуванчик заскользил мимо темных кустов. «Ну ты что, плывешь или на месте стоишь?» — спросил Орлов. «Я не вижу в темноте». «Боюсь оставить капитана», — ответил я. «Не гидра ли она?» «Да ничего страшного», — сказал Орлов, — «все обойдется». «Ну так ты что, плывешь или стоишь?» Я еще не знаю, — сказал я. Я думаю. Сено, про которое я совсем забыл, сено, которым наполнена была лодка, шевелилась и шуршала. Запах сухого клевера и зверобоя, подмаренника и душицы охватывал меня. Я был в середине огромного букета, собранного со всей земли. — Так ты что, плывешь или на месте стоишь? — негромко повторил вдали Орлов. — Плывешь или стоишь? Я не вижу в темноте. Раздумывая, как мне быть, сидел я в лодке, и течение несло дуванчик вперед, к покойному озеру.